Глава 20. Близко жмущиеся друг к другу домики вскоре уступили место огромному особняку, расположенному за высоким забором. И это в черте города, где все дома чуть ли не друг на друге стоят. Обойдя вдоль забора по кругу, я убедился, что квестовая стрелка указывает именно туда. Особняк на карте обозначался как место жительства некоего «коллекционера». Конечно, лезть к нему с молотом на перевес или с намерением потихо обокрасть я не стал. Раз уж тут особняк, то и охрана наверняка имеется. Нужно все хорошо обмозговать. Так что я отступил для обдумывания дальнейших действий. Хм... Таким дому может владеть только личность, достаточно известная в агранариуме. Значит, о владельце знают многие. А кто меня может лучше всего проконсультировать... Верно, тот, с кем у меня максимально прокачанная репутация. То есть Блум. Я, вернувшись по карте к примеченному по пути магазину, купил там три свитки телепорта в Агронариум. С запасом, так сказать. И, не теряя времени, телепортировался во Вларгрим. Секунда времени, и вот я уже стою на кривой площади этого поселения. Да, Чтобы добраться до Агронариума, мне потребовалось больше месяца а вернулся обратно всего за секунду. Какого черта в местном магазине не оказалась свитка в телепортации? Это же сколько времени! Я мог бы сэкономить. Посмотрев на здание вокруг, состоящие из ребер лавовой акулы, я улыбнулся. Оказывается, я даже немножко соскучился по этому поселению. Постояв, улыбаясь пару секунд, отправился к кузнецу. Блум оказался на месте. По распространенной у кузнецов привычке, он стоял в кузне, у наковальни и крутил заготовку под ударами молотобойца. Чисто из профессиональной солидарности я дождался, когда тот закончит и закалит косу, которую ковал. Лишь после этого я с ним поздоровался и задал интересующий меня вопрос. Привет, Блом. Ты знаешь коллекционера из Агранариума? Кузнец протер руки тряпкой и кивнул. Ну здравствуй! Конечно, кто ж его не знает. Я, может, и глупый вопрос задам, но он действительно занимается коллекционированием разных диковинок, или это просто прозвище такое? С одной стороны, я спросил очевидную вещь, а с другой, мало ли какая кличка или погоняла, может быть, у существа. Они не всегда означают вид профессиональной деятельности. Блум пробасил в ответ. — Ну да, так и есть. — Отлично. Тогда задам действительно важный вопрос. — Чем можно заинтересовать коллекционеры? Кузнец пожал плечами. — Артефакты, предметы выше уникального, легендарные вещи, архидемонические, антиквариат, монеты. — Но предупреждаю сразу, твои монеты уже не так уникальны. Кузнец оскалил рот в улыбке. Все сливки с уникальности этих монет я уже снял. Но кто бы сомневался. А, так вот от чего у меня с тобой репутация поднялась. Это, выходит, ты мои монеты пристроил. Удачно, видать, раз репутация сразу на триста скаканула. Ладно. Что случилось, то случилось. Монеты уже не уникальны. Просто буду иметь это в виду. И что же тогда... Предложить этому коллекционеру. Или просто идти забирать осколок, навешивая всему, что там в особняке движется. Или выкрасть. Не, не вариант. Стелс у меня, скажем так, не прокачан. А идти махать молотом в особняке местные шишки, это можно и самому по кумпулу наотхватывать. Нужно ему предложить то, что его реально заинтересует, и на что он обменяет осколок амулета. Проблема только в том, что у меня на обмен ничего, по сути, и нет. Как говорил Кот Матроскин, чтобы что-то продать ненужное, нужно сначала купить что-то ненужное. Я зарылся в мешок инвентаря в надежде найти там что-то ненужное или, на крайний случай, какое-нибудь чудо. На самом верху лежала марка высшего демона Аштара. Я посмотрел на нее, и что-то будто щелкнуло у меня в голове. «Чудо-то у меня как раз должно быть!» Активно перерыв мешок инвентаря, там я это чудо и нашел. Получилось как с тем холодильником, когда закрываешь его, открываешь, а там что-то новенькое. С самого дна я достал марку, которая завалялась еще со времен, когда я получал по почте посылку от Барлона. Марка — меч гвардейца Радоса, номинал 80 медных монет. Необходимый уровень — нет. Количество — две штуки. Свойства — нет. Я протянул одну марку под нос Блуму. «Что скажешь насчет этого?» Он всмотрелся в нее, и тут же его брови удивленно поползли вверх. «Опять вещи из другого мира!» «Откуда у тебя все это? Сперва монеты, теперь марка!» Я вернул кузнецу его же улыбку со скалом. «Там, где нашел, больше нет». Хотя вру, в инвентаре валяется такая же вторая. Но чем меньше экземпляров, тем выше ценность. А следовательно, не стоит много болтать. Пора возвращаться в Агронариум. Коллекционер выглядел, мягко говоря, странно. Вполне себе гуманоидное тело с двумя ногами и двумя руками, с абсолютно гладким серым лицом, без единого намека на глаза и уши. Только лишь небольшой бугорок виднелся на месте носа. Вот интересно, и как этот коллекционер любуется своей коллекцией без глаз? У него что, все на ощупь? Но нет, он, видимо, просто сидел, прикрыв внутренние веки. Потому что прямо на месте глаз разгорелись два красных оконька, просвечиваясь сквозь тонкую кожу. Хм, кстати, удобно. Даже в какую-нибудь песчаную бурю глаза щурить не надо. Они всегда под защитой. Приветствую. — Мне доложили, что у тебя есть что-то интересное для меня. — Ну что именно? Я даже замер на какое-то время. И не из-за скрипучего голоса коллекционера. Когда тот открывал рот, кожа на этом месте просто рвалась, обнажая кровавые края и ряды маленьких острых зубов. Когда рот закрывался, кожа срасталась обратно, буквально за доли секунды. Выглядело это креповато. Всего за одну фразу множество раз рвущаяся и заново заживающая кожа. Жесть какая. Я слегка мотнул головой, отгоняя неприятное ощущение. Приветствую тебя, коллекционер. До меня дошли слухи, что в твоей коллекции есть осколок амулета пифона. Ну как слухи? «Если квестовую указку считать за слухи, то да, они самые. Слухи правдивые. Я же их и распустел. Монстр, сидящий напротив, улыбнулся своей кровавой улыбкой. Состав моей коллекции не является секретом. Наоборот, мне доставляет удовольствие, когда о моей великой коллекции знают все и завидуют. Коллекционер тихо, но одновременно лающе рассмеялся и продолжил. А скольком лета? Одна из жемчужин. Если, как я понимаю, ты здесь для обмена, то у тебя должно быть что-то действительно уникальное, чтобы меня заинтересовать». «Ну, смотри сам». Я достал из инвентаря марку и приблизил к его голове, при этом не выпуская ее из своих рук. Коллекционер лениво всмотрелся в квадратик марки в моих руках, но после прочтения описания его глаза полыхнули красным. Коллекционер откинулся назад и деланно безразлично проговорил. — Не очень интересная вещица. — как же неинтересная. Тут у тебя глаза полыхнули этим самым неинтересом. — Ну, что-нибудь в обмен на нее я, может, и смогу предложить. Он продолжал с в голосе. — Конечно, не осколок эмулета, а что-нибудь попроще. Я лишь усмехнулся в ответ на его слова. Я, может, и поверил бы, если его собственные глаза не выдали бы его с головой. Поменяемся мы, конечно же, на осколок амулета. Но не только на него. Видишь ли, осколков амулета во всем инферно три, а эта марка на все Инферно-единственная. Так и быть, я не буду просить три условных осколка за марку. Должна же у тебя быть хоть какая-то прибыль после обмена. Иначе зачем он тебе вообще? Но в пару к осколку ты дашь мне еще одну вещь, настолько же уникальную. Коллекционер посидел какое-то время в тишине, затем искалил рот в своей кровавой улыбке и произнес. Это справедливо. Он встал и молча вышел из комнаты. Вернулся же минуты через четыре, показал мне осколок и отложил его на край стола. А передо мной выложил пять колец, махнул над ними рукой, И оскалился. Выбирай. Я всмотрелся во все кольца по очереди. Хоть и выглядели они все по-разному, общее у них было одно. Они не идентифицировались. Описания выглядели так. Кольцо. Не идентифицировано. Эти кольца все уникальны. Некоторые менее ценные, чем осколок, а некоторые более. Не ошибись с выбором. Искалится, гад. А как я тебе их выберу, если они все не идентифицированы? По виду? И ведь понятно, что четыре из них по-любому сильно хуже, чем осколок. И только одно лучше. Таким образом, коллекционер пытается повысить себе шанс остаться в плюсе и отдать что-то менее ценное, чем осколок. Четыре к одному, что у него это получится. Нет, чисто теоретически тут, конечно, может быть и два кольца похуже, чем осколок. Одно такое же, и два получше. Но один взгляд на лицо хитро скалящегося коллекционера говорил, что нифига это не так. Ладно, выступать по поводу неидентифицированных колец не стану. Это вообще был полный экспромт. И отлично, что коллекционер вообще согласился на этот обмен. Для меня получить что-то еще, кроме осколка, это и так просто приятный бонус. Самое первое кольцо слева представляло из себя обычный ободок серебристого цвета. Второе же, в противовес первому, было скорее даже не кольцом, а перстнем. На толстом черном основании искалилась какая-то рогатая морда, а пространство вокруг кольца немного искажалось, как воздух над раскаленным асфальтом. Третье кольцо было такого же черного цвета, с красными прожилками, через которые время от времени Просачивались язычки пламени. Четвертое — изогнутая фигура синего цвета, а стол вокруг него покрылся инием. И, наконец, пятое кольцо, как будто целиком выточенное из алмаза, пускало во все стороны прозрачные радужные блики. Я капитально задумался, что же выбрать. Как определить единственное самое крутое кольцо? В задумчивости я потянулся за самым первым с краю, чтобы получше рассмотреть его в руках. Коллекционер, как показалось, всего лишь на долю секунды торжественно улыбнулся и сразу же попытался скрыть свою улыбку. Однако это весьма трудно сделать, когда твоя кожа трескается по краям рта, обнажая кровавые складки. Странно, чего это он улыбится? Понятно, что, скорее всего, кольцо не то, но улыбится то зачем? Видимо, он считает, что кольцо, которое я возьму в руки, автоматически станет моим. То есть смотреть можно, а трогать нельзя. Я задержал руку над вторым кольцом и замер над ним, при этом смотря на коллекционера. Но никакой реакции не последовало. Тогда я двинул руку дальше, к третьему кольцу. А вот тут его глаза не сильно сверкнули красным. «Ага, значит, это и есть нужное кольцо». Но брать его сразу я не стал, а двинул руку дальше, продолжая следить за демоном. Тот больше ни на что не отреагировал. «Ну что ж, по у тебя, дядя, не к черту, так что выбор сделан!» Я уверенно забрал среднее кольцо, черное с красными прожилками, и квестовый осколок с края стола. А взамен положил перед коллекционером марку из другого мира. Несмотря на уникальность приобретения, он явственно заскрипел зубами. Пока коллекционер не передумал или не придумал что-то еще, я быстро встал из кресла и, пройдя к выходу, сказал. «Спасибо за обмен». Тут молчал и лишь сверлил меня своими горящими глазами. Уже почти закрыв дверь за собой, на грани слышимости я расслышал. «Как только не распознают...» Ты поменьше сверкай своими глазками. Правда, я тебе этого не скажу. Мучись и дальше.